Глава шестьдесят первая Коллега моего брата, как и он сам, излучает много профессиональной серьезности, когда я его вижу. Очевидно, сложный день был не только у Левы. На фоне этого можно сказать, что мое время в столице прошло отлично. Я грею руки дыханием, забравшись в машину. За этим занятием меня застает ее хозяин, усевшись на свое водительское кресло. Секунду назад Константин хлопнул крышкой багажника, отправив туда мой чемодан. А теперь машина слегка проседает, амортизирует под весом этого мужчины. Он положил свой тяжелый пуховик назад, оставшись в спортивной толстовке и спортивных штанах. Его энергии много, но влипло в кресло я не потому, что меня ею придавило. Я просто пытаюсь согреться. Гор смотрит на мои поднесенные к губам руки, затем мне в глаза. Сегодня я не вижу на его лице недоумения, как и особой остроты во взгляде. Изучающий. Его взгляд изучающий. Возможно, потому что мы действительно давно не виделись. В любом случае, боже, теперь это мой рефлекс задирать подбородок. Это мои штыки, которыми я готова встретить любое неодобрение, и Константин Гор исключение, пусть даже в этой машине нам придется пробыть вместе не меньше 12 часов». Я чертовски невезучая, ведь эти дни надеялась провести подальше от любого неодобрения. Я слишком отравлена им. Настолько, что мне и правда хочется проораться. Осмотрев меня вот так из подлобья Константин интересуется. Стартуем. Я не опускаю свои штыки, даже когда говорю. Да, и спасибо, что взяли меня с собой. Меня сегодня отовсюду посылали сообщает Гор. В какие двери не стучался. Приятно в итоге услышать что-то, кроме «пошел нахер». Я без цензуры. Не против?» «Обычно я против», — говорю я, отведя взгляд от его лица. «Но сегодня потерплю. Очень хочу домой». «Терпеть не надо», — понизив голос, отзывается Гор. «Дорога длинная, я все понял. Дама просит выбирать выражение». «Буду благодарна». Пауза, которая следует после моих слов, заставляет меня повернуть голову. Повернуть и увидеть на себе взгляд, который снова очень мужской. А мой эгоизм сейчас такой слепой, что я легко могу это игнорировать. Ведь я сказала правду, мне слишком сильно нужно вернуться домой. Правда, мне совсем не к чему, чтобы за рулем сидел Константин Гор. Я не могу злиться на Леву, а злиться на обстоятельства – На этом мне остается только закрыть глаза. Мы оставляем за собой сильнейший снегопад, который накрывает столицу, но умудряемся потратить на пробку всего 40 минут. Моя благодарность на самом деле скорее отстойная, потому что я не пытаюсь поддержать диалог. И в действительности Константин мог бы с чистой совестью забыть о том, что я вообще здесь есть, но он не забывает». Возвращаясь с заправки, Гор приносит мне чай, за который я бы и правда душу продала, но способна пробормотать только неразборчивое спасибо, потому что примерно три часа дороги провела в летаргическом состоянии, спала. «Горячий», — предупреждает Константин, передавая мне картонный стакан. В свете окружающих заправку фонарей его лицо видится отлично, читается отлично. Я вижу там желание озвучить какие-то слова, от которого мужчина отказывается. Мне это подходит. И меня радует, что здесь, в тесной обстановке салона, он предпочитает оставить разговоры именно потому, что видит, я этого хочу. И это не просто учтивость, это мужское самолюбие. Мы не так часто встречались, но сегодня никаких масок на моем попутчике явно нет. Тем не менее, я все же слышу его голос, снова почти усыпленный, убегающий впереди картинкой, заснеженной, практически пустой трассой. «Можно вопрос?» — обращается ко мне Константин. Интуиция встряхивает меня даже раньше, чем смысл произнесенных слов. Вся моя жизнь вот уже которую неделю крутится вокруг одного человека, и я уверена, сейчас ситуация не станет исключением. Я обнимаю себя руками, нащупывая свои штыки. «Смотря какой!» — отвечаю, немного прочистив горло. «Ты все-таки роковая женщина?» — произносит Гор под благородный гул мотора своей машины. «О чем вы, Константин?» Дорога и его расслабила, налет от тяжелого дня давно рассеялся, осталось только сконцентрированное на вождении внимания. «В омут затащишь, да?» — бросает Гор на меня взгляд. Погубишь или осчастливишь? Вам бы стать поэтом. Да нет, издает он смешок. Я приземленный, заземленный даже. Поэтому хочется спросить, а ты знаешь, что и зачем делаешь? Погубишь мужика или осчастливишь? Его вопросы выбивают меня из литургии. О чем он хочет спросить, я понимаю, но я кусаюсь. Снова привычка. Мой рефлекс — реагировать вот так, остро а «Я снова спрошу. О чем вы?» «У тебя с осадчим. Серьезно?» Он спрашивает без нажима и как будто без морали, словно ему плевать на серьезность самого предмета этого вопроса. И это, возможно, так и есть. Это не мужская солидарность, но ну или не только она. Гор хочет понять, кто я на самом деле такая, но наших с упомянутым мужчиной отношений успела коснуться так много чужих рук, Может, поэтому все сыплется? Сыплется. Утекает сквозь пальцы. Я боролась с этим ощущением все проведенные вдали дни. Мучилась, думала, с паникой, скребущейся в груди. «Не ваше дело», — отвечаю я. «Не холодно?» — нет, но так, что слова вспышкой окрасили воздух. После этой вспышки в салоне тишина, короткая. После нее я слышу не менее короткое резюме. «Заслужил». Я снова получаю возможность погрузиться в себя, ведь в ответ молчу, а это порождает уже долгую тишину. Минуты, часы. Их разбавляют лишь джентльменские вопросы, джентльменское внимание, которое гор сопровождает прямыми, направленными мне в глаза взглядами. Но глотать добытые им напитки стало неимоверно трудно, ведь теперь они царапают горло.